«Это неблагодарная женщина!» — воскликнул он. «Она зла и неблагодарна, она срамила семью. Если б здесь были законы, я бы ее в бараний рог согнул. да да Что же касается Дадегрие, то он даже и имени его слышать не мог.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 Мне во сне снился это, это, это, о, не говорите мне о нем никогда. Я видел, что у них что-то идет на лад, но молчал по обыкновению. Блонш объявил мне первое. Это было ровно за неделю до того, как мы расстались. Ему везет, тараторила она мне. Бабушка теперь действительно уж больная и непременно умрет. Мистер Асли прислал телеграмму. Согласись, что все-таки он наследник ее, а если б даже и нет, то он ничему не помешает. Во-первых, у него есть свой пенсион, а во-вторых, он будет жить в боковой комнате и будет совершенно счастлив. Я буду мадам ла-женераль, я войду в хороший круг. Бланш мечтала об этом постоянно. Впоследствии я буду русской помещицей, у меня будет замок, мужики, а потом у меня все-таки будет мой миллион.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 Свадьбу сделали без особенного торжества, семейно и тихо. Приглашены были Альберт и еще кое-кто из близких. Ортанс, клеопатра и прочие были решительно отстранены. Жених чрезвычайно интересовался своим положением. Бранш сама повязала ему галстук, сама его напомадила, и в своем фраке и в белом жилете он смотрелся очень прилично.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 равно как и мать ее вовсе не Дюкомольж, а Дюпласе. Почему они были обе Дюкомольж, до сих пор не знаю. Но генерал и этим остался очень доволен, и Дюпласе ему даже больше нравилось, чем Дюкомольж. В утро свадьбы он уже совершенно одетый, все ходил. Узято вперед по зале и все повторял про себя с необыкновенно серьезным и важным видом. Мадемуазель Бланш du Пласе, Бланш du Пласе, дю Пласе, девица Бланка du Пласет. И некоторое самодовольствие сияло на его лице. В церкви, у мэра и дома за закуской он был не только радостен и доволен, но даже горд. С ними, с обоими, что-то случилось. Бляуш стал смотреть тоже с каким-то особенным достоинством». «Мне теперь нужно совершенно иначе держать себя», — сказала она мне чрезвычайно серьезно. «Ме влатю, видишь ли, я не подумала об одной пригадкой вещи. Вообрази, я до сих пор не могу заучить мою теперешнюю фамилию. Загорьянский, загозьянский, мадам ле-женераль де Загосаго, сэ дьявль де норусс».